Глава 98. Дождь стиха и превратился в морось. Доктор Хайнц подняла сетку на входе в палатку, чтобы впустить свет. Втроем, я, она и Джаспер, мы сидим на складных стульях у стола. Выбора у нас нет. Что еще делать? Не сражаться же с ним. Очень долго все молчат, потом Джаспер вздыхает и произносит.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 «Подождите! Когда это было?» Мы оба поворачиваемся к ней. Кажется, мы оба забыли, что она тоже здесь. «Примерно одиннадцать сотен лет назад», — спокойно отвечает Джаспер, и она ахает. «На самом деле немного больше», — продолжает Джаспер. «Я много лет подозревал, что жемчужина жизни здесь, на острове Кокет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 «У нее был племянник, у которого был друг. Это был ты». Следует еще одна длинная пауза, а затем мы все одновременно поворачиваемся ко входу. Сверху доносится еле слышное «чоп-чоп-чоп». Доктор Хайнц объясняет. «Вертолет». «Он скоро приземлится, придет полиция, и после этого кто знает». Это мой единственный шанс, и мои глаза скользят туда, где спрятана глиняная коробочка. Огромная ошибка. «Она там, верно?» — спрашивает почти шепотом Джаспер. «Тот комок под покрывалом». Он встает и одним быстрым движением отбрасывает покрывало, открывая для всеобщего обозрения коробочку. Он тут же хватает ее обеими руками.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 Тайна победы над смертью, понимаешь? Возможность жить вечно. Он взволнованно округляет глаза. Доктор Хайн скачает головой и тихо говорит. Мы не созданы для того, чтобы жить вечно. Это противоречит, противоречит всему. Джаспер поворачивается к ней и изображает удивление.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 Я пытаюсь вдохнуть, голова у меня кружится, и в ней пульсируют эти слова. Тут я краем глаза замечаю, как доктор Хайнц поднимает лопату и со всей силы опускает ее на затылок Джаспера. В фильмах в такие моменты раздается треск или металлический звон, если оружие металлическое. В обычной жизни, могу сказать, все не так. Был просто очень громкий стук.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 Каждый вдох, как наш дак, раздирает мне горло, но я должен двигаться дальше. Я разрежу тебя пасть, если потребуется, чертов пес. Что-то блеснуло, огромный нож в его руке, и у меня нет никаких сомнений, что он выполнит обещанное. Над нами кружит вертолет. Мне надо держаться подальше от Джаспера до тех пор, пока вертолет не приземлится на траву. Сколько это займет? Еще минуту?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 От вертолета бежит еще один мужчина, но ему нужно несколько секунд, а у Джаспера их нет. Я ложусь на землю, камешки и острые травинки оставляют на моем голом торсе новые царапины. Я протягиваю Джасперу руку. Я не могу допустить, чтобы он упал. Убийца он или нет, я не могу дать ему погибнуть. — Нет, назад! — кричит мой спаситель. Но Джаспер тянется ко мне. — Тянется!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 Может быть, все хорошо.